Сразу было видно, что здесь хозяйничает чьи Демочкина бабка, и все вещи ее слушаются. Я был уверен, что стоит мне неожиданно дотронуться до какого-нибудь шкафчика или вообще до какой-нибудь мебели, и все нарушится. И Демочка опять страшно зарет. Стоп, машина! Каждые сто фунтов — это на наши деньги десять копеек. Если играть прекращаем, ты мне должен пятьдесят копеек, — сказал Вовик. Да ладно тебе, Вовик! вдруг отозвался Демочка. — А я вот все думаю, что в мире будет, когда мы умрем, Лева? — Не знаю, — растерялся я. — Не знаю, что будет. То же самое будет, что и сейчас. — Ну как это то же самое? — расстроился Демочка. — Вот прям то же самое. — Учти, Лева, я ничего не забываю. — «Долг от нафиг!» — упорствовал Вовик, не отрывая неподвижного взгляда от любимой игры. «Странное дело. Играть дальше мне совершенно не хотелось, а вот смотреть на игру я мог бесконечно. Особенно интересно было смотреть на него так, лёжа на полу, глядя на машины, дома, девушек, тюрьму и паровозы, на деревья и мосты». Реки близко-близко до слез, до рези в глазах. От этого странного способа играть в игру, не играя, что-то прямо-таки переворачивалось в душе, становилось страшно и весело одновременно, и хотелось уехать подальше в этот далекий мир, где всегда ветер с моря и солнце печет в макушку. Вот это и есть тот мир, который будет, когда мы умрем, вдруг подумалось мне. Но вслух я этого не сказал. И в этот момент пришла из церкви Демочкина бабка. Пришла она тихо, молча, ни с кем не стала разговаривать и ничего спрашивать. Но Демочка закрыл дверь, сел на кровать и начал говорить, глядя поочередно то на меня, то на Вовика, чего голова уходила ходуном, как на шарнирах. — У меня бабка, между прочим, в церковь ходит, — таинственным голосом заговорил Демочка. Часто-часто. Совершенно несознательная женщина. Она думает, что я не знаю. А я знаю. Я даже знаю, почему она ходит. Ей тоже маньяки по ночам снятся. Всякие упыри. Они вон в том доме живут. Демочке внуло окно, где во дворе стоял дом на снос. Там купец жил, безумнов. Он был садист такой, похлеще нынешний. Как увидит человека, сразу слюну пускает. У него голова была толстая-толстая, вот как у Вовика. И он как увидит какую-то женщину, сразу ее к себе в дом заманивает. И мою бабку однажды заманил, а она... В это время случилось что-то невероятное. Демочкина бабка со страшным криком и даже, по-моему, со свистом ворвалась в нашу комнату и... Со словами «Паршивец! Опять начал! Паршивец такой!» Стало хлестать Демочку кухонным полотенцем, причем довольно сильно. Было уж темно, когда мы, основательно напуганные, выскочили на улицу. Весь исхлестанный Демочка, недоволен сопящий Вовик и слегка обалдевший я. На улице было тихо, довольно морозно. Дворник уже ушел, оставив после себя целую груду колотого серого льда. Мы стояли в подворотне, его Вовик кидал с этими кусками льда в старый забор. Забор ухал и скрипел. — Бабка хорошая, не злая, — твиновато объяснял мне Демочка, — просто не любит, когда я смеюсь. — А я ж не смеюсь, я просто рассказываю. Немного помолчав, он продолжал. — Вот он, этот дом. Она сама мне про него говорила, а мне почему-то говорить нельзя. Ну вот же он стоит прямо напротив. Демочка протянул руку, ему, повинуясь какому-то невольному желанию, обогнули угол стены и подошли прямо к крыльцу бывшего купеческого дома. Крыльцо было сломано, дверь заколочена досками, в окнах давно не было и следа стекол. В пустом пространстве дома гудел ветер, на крыше хлопал оторвавшийся ржавый кровельный лист. Все это происходило в двадцати шагах от Демочкиного подъезда. — Как ж ты тут живешь-то, а? — пожил я Демочку. Он дернул плечом, посмотрел на Вовика. — Я ж тебе говорю! Маньяки снятся каждую ночь, я тебе говорю! —